Глава 29. Без ограничений Меха Ван -Джена вновь начал испускать золотое сияние, пусть и не такое обширное. Неудержимая и пронзающая сила металла, несущая бесконечную жизненную энергию сила дерева, замораживающая сила воды, несокрушимая сила земли и пожирающая все на своем пути сила огня. уронического воина Ванжина окутала сила баланса пяти стихий, но. Глаза Лиера и Тянь Джена резко расширились, словно они увидели нечто невероятное. Это не способности X, а сила древних боевых искусств. Внутренние пять стихий. Вся энергия вытекала из тела Ван Джена. Если говорить о противостоянии духовных сил, то уровень Б никак не может победить уровень А. Следовательно, руническое искусство атлантов становится бесполезным в таком случае. Однако Ван Джен начал поглощать окружающую изначальную энергию и потом выпускать ее в форме пяти стихий. Это тот же способ, что использовала Ли для создания пламени пылающего ангела. Высшим достижением в древних боевых искусствах считается раскрытие потенциала физического тела, иначе говоря, открытие микрокосмоса человека. Ван Джен достиг частичного понимания этого благодаря своим тренировкам по освоению атомного взрыва, а техника слияния после достижения третьей стадии развития усилила его во всех направлениях. Духовные силы Ван Джена было недостаточно, чтобы противостоять атлантам, Однако у них имеется одна большая проблема – отсутствие возможности развивать внутреннюю энергию. Хотя они имеют почти неограниченную духовную силу, это не восполняет их физический недостаток. Кому-то могло показаться, что хроническое боевое искусство перекрывает все слабости атлантов, но на самом деле оно просто максимально их минимизирует, при этом также усиливая и самую сильную сторону представителей древней цивилизации. Проще говоря, Ван Джену не было никакой необходимости конкурировать с Диной на уровне духовной силы. Уровень А способен подавить уровень Б, тем не менее это никак не оставило Ван Жены безоружным. Атлант не мог ничего поделать с его способностью поглощать окружающую изначальную силу и преобразовывать ее в силу пяти стихий. Руническое искусство, опирающееся на внешние силы против рунического искусства, опирающегося на внутреннюю силу. Синий мех опустился на землю, Дина чувствовал, что наступает очень опасный момент. Большинство зрителей все еще не понимали, что происходит на поле боя, однако было очевидно, что Ванжен способен продолжать, и он не собирается сдаваться. На экранах показали лица капитанов, и все увидели, каким серьезным стал Дина Атлас. Это было впервые с начала турнира. Все остальные атланты также наконец начали показывать признаки волнения, тем не менее они все равно были уверены в победе, Потому что верили в своего лидера. Стихия огня. Золотой рунический воин неожиданно покрылся пламенем пылающего ангела и рванул в атаку. Перед ним один за другим стали активироваться рунические образования. Однако белое пламя было способно развеять все негативные эффекты. Вполне вероятно, с ним в этом плане может сравниться лишь стихия света. Два меха вновь скрестили свои мечи. Синий иронический мех оказался отброшен, но на его месте тут же появилось руническое образование. Дина имел преимущество в виде господства духовной силы, тем не менее, всякие ослабляющие, замедляющие и прочие подобные руны были бесполезны против пламени пылающего ангела. Единственное, что ему оставалось, это усиливать себя или проводить энергетические атаки. Энергетическое ружье! Ванжен поднял правую руку, и перед ним возникла стена штормового ветра. Бах! Произошедший взрыв еще сильнее разорвал дистанцию между мехами. золотой рунический воин также оказался отброшен. Дина прекрасно понимал, что ему нужно держаться на расстоянии, учитывая физические данные Ван Джона, сближаться с ним может быть очень опасно. К тому же его способности X не заблокированы полностью, а просто ограничены. Не успел грохот умолкнуть, как Дина уже вызывал новые руны. Скопление энергетических рожей! Сражаясь против такого мастера ближнего боя, Главное заблокировать ему возможность свободно перемещаться. Перед синим мехом появилась куча рунических образований. Куда бы Ван Жен ни дернулся, он наткнется на яростную атаку. Бах-бах-бах-бах! Темно-голубые руны засверкали и посыпался настоящий град энергетических выстрелов. Для зрителей это выглядело словно целая эскадра военных кораблей дала залпы своих тяжелых орудий. Дина, несомненно, сделал правильный выбор. От такого массивного обстрела не укрыться и не спрятаться. Не говоря уже о том, что даже щитлен коров не способен выдержать подобную атаку. Такова мощь, что может выдать войн высшего ранга. После залпа под целым остался только третий слой энергетической стены, хорошо хоть ее успели усилить. Тем не менее, пришедшие в себя после шока зрители внезапно обнаружили, что третий слой щита арены имеет золотистый оттенок. Никто в Аслане изначально не планировал раскрывать эту технологию, однако ничего больше не оставалось, иначе бы сейчас от трибун уже ничего не осталось. Генерал-маршал, несомненно, является одной из самых ключевых фигур в вооруженных силах своей страны, но даже для него эта битва уже вышла за рамки всех ожиданий. Интересно, жив ли там еще Ван Джан? Хаос, вызванный взрывами, начал постепенно успокаиваться. Дена Атлас наконец вздохнул с облегчением: Ванжан умеет удивлять, однако этот его новый метод сражения можно назвать лишь попыткой найти достойный ответ. Пока ситуация находится под его контролем, землянин всегда будет находиться под постоянным прессингом. А вот зрители затаили дыхание. В сражениях такого уровня, если не успеешь вовремя сдаться, то пиши пропало. Не говоря уже о том, что у рунического воина нет встроенного энергетического щита. Но с другой стороны, разве от него был бы хоть какой-нибудь толк при подобной атаке? Сердца забились в очищенном ритме. Казалось, все кончено. Однако ещё мгновение второй рунический воин также показался... Вокруг него вращался вихрь из рунических образований «Защита пяти стихий». Это отличалось от способа применения рунатлантами. Принцип был тем же, но Ван Джин использовал для этого силу баланса пяти стихий. Если посмотреть на историю, то становится очевидно, люди поначалу считали, что в большем заключена большая сила. Однако по мере развития технологий они открыли для себя атомы, нейтроны, антиматерию и так далее. Оказалось, что мир вокруг состоит из более мелких частиц, чем кажется на первый взгляд, и именно в них заключена сила вселенной. В конечном счете люди осознали, что они и сами состоят из этой силы, главное – достигнуть ее понимания. Техника слияния дала Ван Джану этот ключ, и он смог овладеть внутренними стихиями. Золотой рунический воин внезапно исчез, но это не была телепортация. Он просто в одно мгновение развил максимальную скорость, и при этом его снова окружило пламя пылающего ангела. Мех Атланта также испарился, тем не менее он побежал в обратном направлении от Ван Джена. Ускорение молнии! При таком расстоянии скорости противника Дина уже не мог спокойно телепортироваться. Прыжки с помощью пространственного коридора не сравнятся по скорости с пространственными перемещениями Джан Шани, и потому это было опасно. А вот войти в ритм Ван Джена совсем другое дело. Ситуация резко изменилась, и обладатель духовной силы уровня Б преследовал воина, чья духовная сила достигла уровня А. потому что тот не имел возможности противостоять в ближнем бою. Это... Неужели такое бывает? До этого среди представителей Монораса все еще можно было найти людей, кто до сих пор критиковал зонги Ририка за провал. Сколько надежды было возложено на этого гения, сколько ресурсов потрачено, а он даже до четвертьфинала не добрался. Позорище! Однако от этой сцены даже им стало очевидно, что дело тут совсем не в стараниях и силе Ририка. Единственное, за что его можно винить, — это плохая удача. Он встретил совсем не того противника. Ускорение молнии, ускорение ветра, использовать рунические образования или способности X — Ван Жен может действовать как заблагорассудится. Техника Дины Атласа с использованием атак с дальней дистанции провалилась, Атлан так и не смог обратить свой контроль над ситуацией в победу, и теперь чаши весов начали склоняться в другую сторону, Потому что ему совершенно нечем ответить, если Ван Жен его догонит.